Глава 10 А жизнь идет. Деревянные щиты перед окнами магазинов уже постарели, потрескались, облупились. В садах и парках давно заросли травой щели и траншеи. В квартирах с утра был полумрак, потому что тревога объявлялась по многу раз в день и не имело смысла все время открывать и закрывать ставни. Окопы, на которые я ездила в июле, давно превратились в сильные укрепления с дзотами, стальные каркасы для которых отливались на заводах. Кажется, никогда в жизни я столько не работала, как этой осенью в Ленинграде. Я училась на курсах рок, ездила на фронт и даже получила благодарность в приказе за то, что под сильным огнем вывезла раненых с линии фронта. А писем все не было. Все чаще приходилось мне вынимать из сумки белого медвежонка. Писем не было. Напрасно искала я Саню среди летчиков, награжденных за полеты в Берлин, Кёнигсберг, Плоеште. Но я работала, набирая скорость, как на сумасшедшем поезде, который мчится вперед, не разбирая сигнальных огней только свистит и бросается в сторону ветер осенней ночи. И вот пришел день, когда поезд промчался мимо, а я одна осталась лежать под насыпью, одинокая, разбитая, умирающая от горя. Еще в детстве мне почему-то было стыдно рассказывать сны, как будто я сама доверяла себе заветную тайну, а потом сама же раскрывала ее, рассказывая то, что было известно мне одной в целом свете. Но этот сон я все-таки должна рассказать. Я уснула в госпитале после дежурства на 10 минут, и мне приснилось, что я сижу у окна и занимаюсь испанским. Так и было, когда мы жили в Крыму. Саня сердился, что я забросила языки, и я стала снова заниматься испанским. Но разве Крым за окном? Словно в раю клонится вниз тяжелая ветка сливы с матовыми синими плодами. Прозрачные жёлтые персики светятся, тают на солнце. И всюду цветы и цветы, табак, левко и розы. Тишина. И вдруг оглушительный птичий крик, взмахи крыльев, волнение. Я бросаю книгу и в сад, через стол, через окно. И что же? Коршун или ворон, не знаю, большая птица с горбатым клювом сидит на платане, раскинув острые крылья. И эта птица держит в клюве другую, маленькую, кажется соколёнка. Она держит соколёнка за ноги, и тот уже не кричит, только смотрит, смотрит на меня человеческими глазами. У меня сердце падает, я кричу, ищу что-нибудь, палку, а коршун поднимается медленно и летит. Голова его повёрнута в сторону от меня. Летит, раскинув, распластав неподвижные крылья. — Вот, Лакерья Ильинична, объясните сон, — сказала я нашей канцелеристке пожилой, старомодной и чем-то всегда напоминавшей мне тетю Дашу. — Ваш муж прилетит. — Почему же? Ведь улетел коршун и птичку унес. Она подумала. — Все равно прилетит. Весь день я была под впечатлением этого страшного глупого сна, а вечером уговорила Варю поехать ко мне ночевать. Тревоги начались, как обычно, в половине восьмого. Первую мы пересидели, хотя Розалия Наумовна звонила по телефону и от имени группы самозащиты приказывала спуститься. Вторую тоже пересидели. В бомбоубежищах на меня всегда находила тоска, и я давно решила, что если мне не повезет, пускай это случится на свежем воздухе под ленинградским небом. Кроме того, мы жарили кофе. Важное дело, потому что это было не только кофе, но и лепешки, если гуще прибавить немного муки. Но началась третья тревога. Бомбы упали близко. Дом качнулся. Точно сделал шаг вперед и назад. В кухне посыпались с полок кастрюли, и Варя взяла меня за руку и повела вниз, не слушая возражений. Женщины стояли в темном подъезде и говорили быстро, тревожно. Я узнала знакомый голос дворничихи, татарки Гюль ишбердеевой которую все в доме почему-то называли Машей. «Девятка побита!» — сказала она. «Очень побита!» Комендант велел. «Бери лопата! Пошла! Отрывать надо!» «Девятка!» — это был дом, в котором помещался гастрономический магазин номер девять. «Бери лопата! Пошла! Все пошла! Кому нет лопата, там дадут! Бери, бабка, бери! Тебя побьют, тебя отрывать будут!» Она гремела в темноте лопатами, Одну сунула мне, другую — Варе. Ужас, как не хотелось идти. Мне уже случалось отрывать, когда разбомбили нейрохирургическую клинику военно-медицинской академии. Но женщины в подъезде поворчали и пошли, и мы пошли за ними. Ночь была великолепная, ясная, самая налетная, как говорили в Ленинграде. Похожая на желтый воздушный шар, луна висела над городом. Первые заморозки только что начались, и воздух был легкий, крепкий. Гулять бы в такую ночь, сидеть на набережной с милым другом под одним плащом, и чтобы где-то внизу волна чуть слышно ударялась о каменный берег. А мы шли, усталые, молчаливые, злые, с лопатами на плечах, доставать из-под развалин дома живых или мертвых. Девятка была расколота надвое, бомба пробила все пять этажей. И в черном неправильном провале открылся узкий ленинградский двор с фантастическими ломанными тенями.